Сейчас разобьюсь Папа, а что такое характер? <связь> Хороший вопрос Это слово пришло к нам из древнегреческого языка И означало оно когда-то печать Представляешь? Да Ведь каждый из нас словно... отмечен Единственной и неповторимой печатью Которая позволяет отличить одного человека от другого Даже если они очень похожи внешне Характер – это наша внутренняя уникальность Никогда не было видов Нет, запомни, и не будет двух абсолютно одинаковых людей Потому что у каждого человека свой неповторимый характер Свои качества личности, которые говорят о силе, ну или слабости характера Например, упрямство или уступчивость, решительность, смелость или трусость, злость или доброта Эти и многие другие качества переплетены между собой в характере человека И, знаешь ли, не всегда заметны, да Иногда бывает так, что окружающие считают человека не слишком храбрым, да Ну, трусоват, вроде как, э, внешне Но в какой-то трудной ситуации именно этот человек проявит наибольшую смелость Бывает так Но почему же говорят, что характер надо воспитывать? Вот чтобы понять это, вспомним старую поговорку «Посеешь привычку...» Пожнешь характер Посеешь характер, пожнешь судьбу <свят> Воспитывать характер значит вырабатывать полезные привычки и избавляться от вредных Вот так вот Родители приучают ребенка быть заботливым, внимательным к другим людям Быть старательным и трудолюбивым А вот вырабатывать в себе силу воли и решительность ты можешь сам Если эти качества станут для тебя привычными, характер поможет тебе справиться буквально с любыми трудностями в жизни и найти хороших друзей.